Глава 22. Саймон Селден. Анна проснулась и перекатилась на бок. Усталые мышцы заныли, девушка поморщилась и приподнялась на локте. Она лежала на разосланной овчине под темной, поросшей мхом стеной. Верх стены был окрашен лучами заходящего солнца. Анна огляделась, неподалеку от нее, облокотясь о выступ каменной стены, спал Майс Грейв. Одна нога рыцаря была согнута в колени, сильные руки бессильно лежали вдоль тела. Анна бесшумно поднялась и приблизилась к Филиппу. Рыцарь спал безмятежно, голова его слегка склонилась к плечу. На кожаной подкольчужнице в нескольких местах были видны следы крови. Легкий ветер шевелил кудри Майсгрейва. У Анны снова возникло жгучее желание запустить в них пальцы, почувствовать их мягкую шелковистость. Едва дыша, девушка протянула руку. «Не будите его, леди, пусть поспит!» Анна вздрогнула. Фрэнк Бац, сгорбившийся у костра, глядел на нее через плечо. Ближе к стреноженным лошадям, свернувшись калачиком, спал Гарри. Девушка приблизилась, до нее донесся запах жареного мяса. На самодельном вертеле Фрэнк поворачивал подрумяненную тушку утки, поливая ее растопленным жиром. «О, откуда это?» «Оливер подстрелил!» Девушка огляделась. «А где он сам?» Спустился в селение, к аббатству. «Не стоило привлекать к себе внимание», — нахмурилась Анна. «О, Оливер осторожен, как дикая кошка. Он все разузнает, так что никто ничего не заподозрит». Анна прихватила кусок овчины, на котором спала, и, расстелив ее поближе к огню, села, обхватив колени. Она вспомнила, как утомителен был их путь, подивилась, какое расстояние они преодолели. Они ехали весь остаток ночи в густом тумане, пока, наконец, заросли не поредели, и они не пресекли рубеж ее владений. Свежий утренний ветер разогнал покрывало тумана. Перед путниками простирались покрытые золотистым дроком и лиловым вереском пустоши. Протоптанные овцами тропы тянулись вдоль оврага к реке. Это было графство Вустершер. Анна облегченно вздохнула. «Теперь мы вне опасности!» Филипп покачал головой. «Наоборот!» «Только теперь все и начинается. Мы снова на землях, где крепка власть Йорков. И герцогу Глостеру не составит большого труда схватить нас». Он посмотрел на своих спутников. «У нас лишь один выход. Как можно скорее добраться до моря. Пока еще Ричард не знает, что побег удался и ждет нас вместе назначенным Дебичем. Но едва только ему станет известно, что нас больше нет в Орвикшире, он без промедления разошлет ищейк по всем дорогам». Спасение лишь в том, чтобы как можно скорее покинуть Англию. Они ехали по течению северно, не показываясь на мощенной дороге, чтобы не привлекать к себе внимания. Порой проезжали селения, где дома были красиво выбелены, но балки и брусы выкрашены в черный цвет. Здесь Филипп расспрашивал жителей, называя вымышленный город или крепость, куда они якобы направлялись. Но отъехав, немедленно сворачивал и, держась северно, вел свой маленький отряд совсем в другую сторону. Анна скакала рядом с Майс Грейвом. Девушка чувствовала себя легко уже от того, что вновь оказалась на свободе. Ощутила дыхание ветра, радость быстрой скачки. А главное, Филипп Майс Грейв, как и прежде, был рядом с ней. И порой она ловила на себе его внимательный взгляд. Ее буквально пьянила мысль, что ради нее он пошел наперекор воли Ричарда Глостера. Ради нее он, преданный слуга Йорков, стал изгоем. Нарушил клятву верности Белой Розе. Выходит, она кое-что значит для него, и, возможно, немало, если он решился на такой шаг. После зябкой туманной ночи день стал по-весеннему ясный. Однако бесконечный путь изрядно утомил путников. Анна старалась держаться наравне со всеми. Что ж, если эти люди из-за нее стали изгнанниками, то нечего и ей жаловаться на усталость их ныкать. Когда девушка ловила испытующий взгляд Майс Грейва, она лишь улыбалась, а на его вопрос, не слишком ли она утомлена, Отшучивалась, что, мол, Аллен Дейбич лишь отдыхает в седле, и посылала лошадь вперед. И все же на одном из поворотов Анну качнула, и, потеряв равновесие, она стала сползать с седла. Ей удалось удержаться, но лопнул стремяной ремень, и стремя, звякнув, упала на землю. Филипп тотчас осадил кумира. Анна глядела виновата, но тяжелое дыхание и круги вокруг глаз выдавали ее усталость. Гарри, соскочив на землю, подал ей стремя. «Не беда, миледи, на первой же остановке мы его закрепим». «А остановку, кажется, пора сделать», — сказал Филипп. Майсгрейв огляделся, подыскивая, где бы сделать привал. Дорога велась по зеленой равнине, полого спускаясь к реке, где виднелись выбеленные стены аббатства, вокруг которого сгрудилось десятка два крытых соломой построек. А с другой стороны, на холме, маячили выветренные развалины какого-то древнего строения, поросшего дроком и мхом, Махнув в ту сторону рукой, Филипп пришпорил коня. Только теперь, глядя на спящего Майс Грейва, Анна поняла, что и он был утомлен сверх меры. Во сне это стало видно. До того рыцарь казался отлитым из стали. Анна уже задремывала на разостланной на земле шкуре, но все еще слышала, как он отдавал распоряжение. Она успела заметить, что он позаботился не только о кумире, но и о ее лошади, обтерев ее бока пучком травы, стреножив и задав ей овса. Колокольный звон со стороны аббатства стих. Анна встала и подошла к расщелине в стене. Внизу тянулась процессия. Монахи в темных рясах и островерхих капюшонах, спрятав кисти рук в широкие рукава, попарно шествовали в церковь. По дороге со стороны аббатства скакала небольшая группа всадников. В доспехах на их копьях развивались флажки. — Миледи, мясо готово! — услышала она голос Фрэнка. Она оглянулась и увидела, что Майс Грейв уже проснулся и, сидя у костра, глядит в ее сторону. Третившись с ним взглядом, девушка смутилась и поспешила перевести глаза на Гарри. Тот тоже только что проснулся и сидел взлохмаченный, и ничего не соображая. Потом просиял. «О, я вижу, обед у нас не хуже, чем в Орвик Касле, да еще и в обществе самой графини!» В этот миг бесшумно появился Оливер. Ни слова не говоря, присел у костра, взяв протянутый ему на кинжале кусок утки. Филипп повернулся к нему. Юноша сказал. Нас уже ищут. Только что в аббатстве побывали люди герцога. Посты стоят на всех дорогах. Филипп кивнул. Значит, не успели. Перехватив виноватый взгляд Анны, он сказал. Ради всего святого, миледи, не вините себя. Мы сделаем все, что в человеческих силах, чтобы целый и невредимый доставить вас во Францию. И с привлеким удовольствием, обжигаясь мясом, вставил Гарри. «Ведь ехать в компании с вами – это небывалое везение, клянусь слитком сарацинского золота!» Еле молча. Анна внезапно подумала, что когда они принимали ее за мальчишку, она чувствовала себя куда свободнее. Теперь же, хотя они и заботились, предлагая лучшее место и лучший кусок, она все время испытывала двоякое чувство. Ее смущали лукавые взгляды Гарри, когда он откровенно разглядывал ее стройные ноги в узких штанах. Она изумлялась, ловя на себе полный обожание взгляд Оливера, и даже невозмутимый Фрэнк вел себя столь неуклюже, что его смущение передалось и ей. Проще других держался Майс Грейв, он был учтив и предупредителен, однако той теплоты, что прежде установилась в их отношениях, не было и следа. Своей вежливостью Филипп словно воздвигал преграду, давая понять, что он всегда помнит о знатности и высоком положении Анны Невиль, не смея приблизиться к высокородной леди. Позже, когда стемнело и они уже седлали коней, Майс Грейв заметил. «По-видимому, нам придется изменить направление и двинуться через Оксфордшир". Анна изумилась. «Но это же означает повернуть совсем в другую сторону. А ведь еще сегодня утром вы говорили, что наш путь лежит к морю». «Все дело в том, миледи, что герцог Глостер первым делом займется тем, чтобы не дать возможности ни одной живой душе покинуть пределы Англии». «Наверняка во все гавани уже разослан приказ усилить надзор за отъезжающими. Я думаю, при таких обстоятельствах нам следует рискнуть и отправиться в самый крупный порт королевства, в Лондон. Там нас меньше всего ждут». С этими словами он пришпорил кумира. пути им приходилось беспрестанно петлять, объезжая сторожевые вышки и дозоры на дорогах, сворачивать с них, чтобы пропустить отряды вооруженных лучников. Они избегали жилья, и если видели где-либо огонек, тут же спешили сделать крюк. Они галопом проносились через открытые пространства и исчезали в лесах, где Филипп высылал кого-нибудь вперед, и они двигались, соблюдая величайшую осторожность. Затем с какой-нибудь возвышенности они осматривали дорогу и, избегая встречных, ехали дальше. Когда расцвело, они преодолели уже немалое расстояние, и теперь, давая передохнуть лошадям, двигались шагом по дну глубокой лощины с густо поросшими кустарником крутыми склонами. Покрытая мхом тропинка велась по обрывистому берегу, протекавшего по дну лощины ручья. Осторожно ступая, лошади тянулись гуськом, косясь на шумящую внизу воду. «Как вы себя чувствуете, миледи?» — спросил Майзгрейв, Грейв, поворачиваясь к спутнице. Его взгляд был полон нежности и заботы, а ведь он раньше так никогда не смотрел на мальчика Аллана. Девушка лишь устало улыбнулась. В этот миг ее лошадь втянула воздух и громко заржала. Из чаще донеслось ответное ржание. Филипп придержал кумира. Проклятие! Тропа так узка! И упаси Господь, чтобы это оказались лучники короля или Глостера. Но то, что последовало за этим, превзошло его самые худшие опасения. По дороге у края лощины двигался большой вооруженный отряд. Возглавлял его рыцарь нарослом покрытым клетчатой попоной коне. И хотя он был сплошь закован в латы, с опущенным забралом, без герба или девиза на щите, Майзгрейв понял, что это тот самый таинственный преследователь, который ехал за ними от самого Йорка. Таинственный рыцарь тоже узнал беглецов. Он остановил коня и какое-то время сидел неподвижно, словно не веря в неожиданную удачу. Затем медленно опустил руку в железной перчатке на рукоять меча. Майс Грейв наскоро прикинул шансы. Сомнительно, чтобы они смогли уйти от неприятеля в этой тесной лощине, да еще на измученных долгим переходом лошадях, но и сражаться без доспехов против закованного в броню и численно превосходящего противника. Филипп вздохнул. Иного выхода не оставалось. Одно было утешительно, их позиция не позволяла противнику окружить и уничтожить их одним махом. Выхватив из-за пояса футляр с письмом, он передал его Анне. «Скачите, миледи, и дохранит вас Бог. Боюсь, нам уже ничто больше не поможет. Желаю вам добраться до Франции и передать графу письмо». Стремительным движением он перекинул плащ через левую руку, затем выхватил меч и, взглянув на троицу своих воинов, невозмутимо сказал. «Бывало, друзья, и похуже. Что же, не нам бояться смерти» и, взглянув на Анну, не трогавшуюся с места, он прикрикнул «Ну же, миледи! Я остаюсь с вами!» побелевшими губами выговорила девушка. Филипп выругался в бешенстве. «Прочь! Это приказ! Не заставляйте меня мешкать и подставлять открытый фланг врагу!» В этот миг раздался приглушенный забралом голос предводителя чужого отряда. «Не спешите так, сэр Майсгрейв!» «Мы готовы с миром отпустить и вас, и ваших людей, при условии, что переодетая пожом девица останется с нами. Мы не причиним ей вреда, и будем обращаться с ней со всей почтительностью, приличествующей особе ее положения». По губам Филиппа скользнула усмешка. Он снова взглянул на Анну. «Скачите, миледи, и сделайте все, чтобы моя честь не была запятнана, а письмо короля попало к вашему отцу». В ту же секунду он силой ударил плашмя мечом по груди ее лошади. Животное от боли и неожиданности присело на задние ноги и заржало, а затем, понукаемая всадницей, галопом понеслось прочь. Невозможно передать, что чувствовала в этот миг Анна. Она только отчетливо осознавала, что это их последняя встреча. Он не сказал мне ни слова. Он заботится лишь о своей чести, а я... Я же люблю его. Ей явственно открылось, что за чувство владело ею все эти дни. Прежде гордая дочь Ворвика не пыталась разобраться в своих ощущениях, принимая их за искреннюю признательность, но ни на миг не забывая о разнице в их положении. Однако сейчас, когда Грейв пожертвовал собой ради того, чтобы она могла скрыться с этим проклятым письмом, подгоняя лошадь шпорами, она рыдала на скаку. Лесистая лощина осталась позади, и перед ней расстилалась зеленая равнина с рощами и пригорками. Анна на миг придержала лошадь и неожиданно радостно вскрикнула. Невдалеке по торной дороге двигался небольшой обоз в сопровождении охраны. Безумная надежда зародилась в душе девушки. Рванув узду, она стремилась к дороге, громко кричая, призывая на помощь. В минуту она оказалась рядом с обозом, переполошив окружавших его охранников. Обоз состоял из трех груженных повозок, стражи, около дюжины вооруженных всадников, которых возглавлял рыцарь в старых, но добротных доспехах и простом кожаном подшлемнике. Задыхаясь, Анна осадила лошадь. «Ради Пресвятой Девы, помогите! Вооруженные разбойники напали на благородного рыцаря, едущего по поручению короля! Скорее, скорее!» «Как? В моих землях? Разбойники?» Сиплым, словно простуженным голосом, переспросил рыцарь в подшлемнике. Анна умоляла, торопила. Коротко распорядившись, рыцарь с большей частью своих людей поскакал за Анной. Девушка неслась, словно обезумев, заставляя уставшую лошадь совершать невероятные скачки. Она возликовала, заслышав в лесу звон и лязг металла. «Значит, они еще сражаются, они еще живы!» Да, Филипп был в седле. Анна вмиг узнала его, когда принудила лошадь свернуть с дороги прямо в заросли, чтобы открыть скакавшим за ней воинам путь к сражающимся. Вновь прибывшие немедленно потеснили воинов таинственного преследователя, заставив их прекратить схватку. И только теперь Анна увидела, что у Майс вся грудь залита кровью, что Фрэнк держит булаву в левой руке, а правая у него изранена, а юный Оливер ничком лежит на алой от крови траве. Один Гарри оставался невредим, потому что изловчился выхватить у какого-то из поврежденных противников щит. Казалось, он не получил ни единой царапины примчавшийся с Анной рыцарь выступил вперед. «По какому праву вы творите бесчинство в моих землях?» — осведомился он сиплым голосом, напрягая голосовые связки. «Как смеете вы, подобно подлым грабителям, нападать во всеоружии на не имеющих доспехов путников?» Скрытый забралом рыцарь какое-то мгновение молчал, словно раздумывая, как повести себя в новой ситуации. Затем донесся его глуховатый голос — «Разве неведомо вам, сэр-рыцарь, что этот человек, Филипп Майсгрейв, разыскивается по всей Англии? Он похитил дочь графа Ворвика из-под опеки Йорков и, ослушавшись приказа герцога Глостера, которому даны королевские полномочия, отказался передать ему упомянутую девицу. «Не верьте, сэр», — возразил Филипп, — «по приказу короля Эдуарда я направляюсь с поручением во Францию. Этот человек — истинный разбойник. Он преследует нас уже много дней. Я слуга герцога Ричарда Глостерского». Ложь. Вы охотитесь за нами именно с тех пор, как мы получили приказ от его светлости герцога Джон Дайтон, а это был он молчал, глядя сквозь прорези забрала на Майзгрейва. Он не мог открыться, дабы не опорочить своего господина, но не мог и позволить Майзгрейву снова ускользнуть. Обращаясь к рыцарю в кожаном подшлемнике, он наконец промолвил: «За поимку этого человека назначена немалая награда, и еще больше за девицу, что следует за ним, переодетая мальчишкой, ваш долг и немалая выгода без промедления передать их королю Эдуарду!» Филипп побледнел и перевел взгляд на стоявшего рядом рыцаря. Неожиданно ему пришло в голову, что он где-то уже встречал этого воина, и даже его сиплый, словно натреснутый голос, показался ему знакомым. Его взгляд упал на пересекавший шею рыцаря длинный белесый шрам, и он тут же вспомнил, кто этот человек. Это был один из воинов, принимавших вместе с ним участие в турнире в Йорке и потерпевший поражение от бургунцев. Филипп еще припомнил, что несмотря на то, что этот рыцарь решился выступить против иноземцев в рыцарских состязаниях, однако держался от остальных участников турнира особняком – Майсгрейв слышал, как о нем говорили, что это верный сторонник Ланкастеров. И сейчас в душе Филиппа затеплилась слабая надежда. И тут рыцарь со шрамом действительно сказал. «Мой долг перед королем? Наверное, вы хотели сказать узурпатором? Тем самым, что силой сверхзаконного государя с престола и назвался королем Эдуардом IV. О нет, перед ним у меня нет никаких обязательств». «Наоборот, я за честь сочту оказать поддержку этим людям и выдворю вас и вашу шайку с моих земель». С этими словами он и его люди, обнажив мечи, решительно двинулись на ратников Джона Дайтона. Дайтон лихорадочно соображал, упустить сейчас Майс Грейва было равносильно к катастрофе, ведь здесь и Анна, и письмо короля. Такие подарки судьба преподносит лишь один раз – Однако, поразмыслив, он вынужден был признать, что появление этого ланкастерца напрочь спутало его карты. Бессмысленно после только что завершившейся яростной схватки снова вступать в бой со свежими силами противника, от ярости и бессилия Дайтон заскрежетал зубами. — С рыцарь, вы еще пожалеете о том, что ослушались приказа короля? — рыцарь усмехнулся. — Который передал мне разбойник в доспехах, не пожелавший открыть свое имя и лицо. Ничего не ответив, Джон Дайтон повернул коня и двинулся прочь. Майзгрейв перевел дух и с благодарностью взглянул на своего спасителя. Мы должны молиться за вас, сэр. Саймон Селден, разве вы забыли меня, Майзгрейв? Мы ведь были собратьями по оружию на Йоркском турнире, где вы показали себя в таком блеске. И я рад, что мне выпала честь помочь человеку, который проучил хвастливых бургунцев и стяжал английскую славу. Однако мне кажется, вы ранены, сэр. Филипп только сейчас заметил, что грудь его в крови. «Пожалуй, это не столь серьезно». Словно о чем-то вспомнив, он оглянулся и увидел, как Анна, спрыгнув с коня, подбежала к лежавшему ничком Оливеру и, перевернув его, невольно вскрикнула. Оливер был без сознания. Его правая рука была отрублена почти до локтя, и вся трава вокруг багровела от крови юноши. «О, святые угодники!» – воскликнул Саймон Сэлдон. «Вот таких увечий умирают! Эй, дик, Эдвин, скорее подайте факел, надо прижечь рану!» Соскочив с седла, он подошел к Оливеру и приподнял его изувеченную руку. Один из его людей протянул пылающий факел, и сэр Саймон стал прижигать страшный обрубок. В воздухе запахло паленым мясом. От боли Оливер пришел в себя. Широко распахнув глаза, он рванулся. «Господь всемогущий!» и вновь потерял сознание. «Ничего, парень, терпи», – не глядя на юношу, твердил сэр Саймон. «Ты же не хочешь, чтобы из тебя вытекла вся кровь или в твоей кости завелись черви?» Затем он обратился к своим людям. «Скачите к обозу, привезите бальзамы, корпии». «Простите, сэр», – перебила Анна. «Все это у нас есть», – и она протянула рыцарю сумку. «Премного благодарен, миледи», — сказал рыцарь, слегка наклоняя голову, но с такой интонацией, словно на Анне было платье со шлейфом, а не сапоги и стеганый камзол. Присев рядом, Анна придерживала изувеченную руку Оливера, пока сэр Саймон быстро и ловко накладывал тугую повязку. Руки у него были небольшие, узловатые, но удивительно ловкие. «Где вы научились так мастерски врачевать?» — не удержавшись, поинтересовалась Анна. Рыцарь едва заметно улыбнулся. Когда-то меня готовили к духовному званию, как младшего сына в семье. Позже, во времена войны Рос, мне не раз пришлось вспомнить, чему меня обучили братья-картезианцы». Он говорил все тем же сиплым голосом, и Анна невольно покосилась на страшный рубец на его шее. Ей казалось, что хриплый голос рыцаря как-то связан с этим шрамом. Сэр Саймон перехватил взгляд девушки и заметил. «О да, миледи, от таких ран обычно гибнут». Но ко мне небеса были милостивы, я выжил, но вот голос... Увы, я потерял этот дивный дар, ибо клянусь мечом, когда-то я пел, как соловей». Сэр Саймон порой оборачивался к ней и улыбался. У него была мягкая лучистая улыбка, обнажавшая белоснежные ровные зубы. Он не отличался ни высоким ростом, ни могучим телосложением, и тем не менее в каждом его движении чувствовались сила и ловкость. На вид ему можно было дать лет тридцать пять. У него была смуглая обветренная кожа, серые прозрачные глаза, резко очерченные губы. Черты его лица отнюдь не отличались правильностью, однако обаяние и сдержанная сила, исходившая от него, делали рыцаря неотразимо привлекательным. После того, как Саймон Селден перевязал и велел перенести в одну из повозок Оливера, он наложил повязки Майс Грейву и Фрэнку. Раны их оказались неглубокими, были задеты лишь мышцы. Сэр Саймон осведомился, смогут ли они ехать верхом, и, получив утвердительный ответ, предложил им последовать за ним в его замок Эрингтон, где им окажут радушный прием и более существенно подлечат. Майс Грейв искренне поблагодарил рыцаря, однако деликатно осведомился. «А не беспокоит ли вас, сэр, что, отказавшись доставить нас к герцогу Глостеру и пригласив в свой замок, вы попадете в немилость у йорков?» Саймон селден беззаботно рассмеялся. «Во имя Пресвятой Троицы, не стращайте меня Йорками. Я лишь верный слуга Ланкастеров, чтобы пока живы мой король Генрих и его наследник опасаться короля Эдуарда. Если же я и принял приглашение на Йоркский турнир, то потому лишь, что на карту была поставлена честь Англии. Тем не менее, вся полнота власти сосредоточена сейчас в руках Эдуарда Йорка. Это не совсем так». В Ирландии, например, куда из Франции вернулся Джордж Кларенс со старшей дочерью Уорвика, по-прежнему чтут короля Генриха VI. Есть еще и неподвластный Йорком Уорвикшир, да и некоторые другие земли, среди которых и наш Оксфордшир. Клянусь мечом, король, которому вы служите, сэр, не посмел ограбить ни одно из здешних поместий, хотя почти все оксфордширцы молят Бога и его причистую мать вернуть на трон Генриха Ланкастера и не спешат признавать власть Эдуарда Йорка. После этих слов они двинулись в путь. Теперь, когда о раненых позаботились, сэр Саймон все свое внимание сосредоточил на Анне Невиль. Как галантный кавалер он помог ей сесть в седло, был чрезвычайно учтив и любезен, и заявил, что для него и его домочадцев величайшая честь принять в своем замке дочь великого делателя королей. «Вас не смущает мой наряд?» – отважилась спросить девушка. Сэр Саймон улыбнулся. «Но ведь, как я понял, со слов этого разбойника-рыцаря вам пришлось бежать, а опыт подсказывает мне, что для побега куда удобнее мужской костюм, нежели высокий НН и платье со шлейфом в несколько локтей». Анна недоуменно взглянула на него. «Простите, сэр, но я не совсем поняла, что вы имели в виду, когда сослались на собственный опыт». Рыцарь рассмеялся. «Клянусь правой рукой, я полагал, что эта история, наделавшая столько шума в свое время, известна во всех графствах Англии. Мне самому нередко приходилось слышать ее со всевозможными искажениями и добавлениями от бродячих музыкантов. Вы действительно никогда не слышали ничего о Саймоне Селдоне, гилфордском певце, и Джудит Ховард, дочери лорда Мой Брей?» Майс Грейф и Анна недоуменно переглянулись. «Я приграничный житель», — сказал Филипп, — «и мне мало что ведомо о том, что происходит на юге королевства, а леди Анна долгое время жила в монастыре, куда мирские вести почти не долетают», — сэр Саймон кивнул. Тогда, дабы развлечь в пути прекрасную даму и вас, сэр, я расскажу эту историю о том, как я, простой рыцарь, вел хозяйкой в свой дом дочь одного из самых могущественных вельмож английского королевства. Будет лучше, если вы узнаете об этом из моих уст, нежели от бродячего фигляра в золотых штанах. На какое-то время он умолк, припоминая. Между тем обоз медленно продвигался по извилистой грунтовой дороге. День выдался солнечный и ясный, Анна все время оглядывалась на лежавшего в одной из повозок Оливера. Юноша уже пришел в себя. Анна пыталась подбодрить его улыбкой, но Оливер отворачивался. Его лицо, обычно такое сосредоточенное и спокойное, теперь казалось безжизненным, голубовато-бледным и было покрыто каплями пота. Анна вздохнула и перевела взгляд на Майс Грейва. Рыцарь снял шлем, и ветер играл мягкими завитками его кудрей. Он ехал подле сэра Саймона и глядел вперед, однако, почувствовав взгляд девушки, обернулся. Анна ощутила себя, словно окрыленной под его ласковым взором. Сердце, как колокольчик, запело в груди. Нет, она и не ошибалась, со сдержанной суровостью рыцаря явно читалось восхищение, она нравится ему. Тем временем Саймон Селдон начал. Я был третьим сыном в семье, и мне, как младшему отпрыску, предстояло принять постриг, однако не все воля Божья. Мои старшие братья погибли, сражаясь на стороне герцога Йоркского в битве при Сент-Ольбансе. Отныне мне предстояло продлить род Селдонов, ибо род мой, да будет вам известно, своей древностью восходит еще к саксонским королям. И вот, когда я остался последним Селдоном, меня отправили ко двору Джона Ховарда, барона Моубрей, Тогда я еще совсем не владел оружием, и вскоре это стало поводом для насмешек со стороны сверстников, какие весьма умело упражнялись с оружием. Тем не менее, я не затерялся среди них, ибо вскоре многие знатные особы обратили на меня внимание из-за моего голоса. Увы, трудно сейчас поверить в это, но, заверяю вас, до того, как меч противника повредил какую-то связку в моей глотке, я не ведал равных себе в искусстве пения». Потому-то и пожелала взять меня в пажи сама леди Ховард, баронесса мой Брей. С тех пор я часто услаждал песнями саму Миледи, ее придворных дам и гостей. Вскоре я стал любимцем леди Ховард, но не мог забыть насмешек сверстников и все свободное время проводил в фехтовальном зале замка Ховардов в Стоук-Нейланде. Признаюсь, я кое-чего добился своим упорством, и вскоре барон мой Брей обратил на меня внимание, сделав при себе оруженосцем. Прекрасное будущее ожидало меня, я был в чести у баронской четы, был молод, хорош собой, имел прекрасный голос, располагавший ко мне сердца, мне благоволили, и, возможно, я чересчур занесся тогда, ибо стал добиваться благосклонности немного много ни мало о старшей дочери моего лорда, юной Джудит Ховард. Признаюсь, в нее трудно было не влюбиться. Придворные поэты сравнивали ее с небесным ангелом. Рыцари теснились, вокруг нее заискивали, добивались внимания. Я же, как певец-баронесса и верный оруженосец ее супруга, мог чаще других встречаться с леди Джудит и, признаюсь, всячески добивался этих встреч. Вообще-то я был изрядный по веса, но в присутствии юной Джудит не мел, безропотно выслушивая ее насмешки или питал что-то несуразное в ответ, спасало меня только умение петь. свои баллады я вкладывал всю душу, и сколько бы ни было у меня слушателей, мой голос звучал лишь для нее одной. А Джудит хитро кокетничала со мной, заставляя безумно ревновать, ибо немало внимания уделяла другим, более знатным рыцарям. «Я же страдал!» Порой я впадал в меланхолию, кто я рядом с дочерью могущественного лорда Мэлбрея, чей род возвысился еще при Вильгельме, завоевателе. Мои мечты казались несбыточными, и все же я имел дерзость признаться ей в любви. Случайно застав ее в одиночестве в саду, я пал перед нею на колени и умолял стать моей женой. Она выслушала сдержанно и серьезно, а я как безумный упрашивал ее, твердя, что она не унизит себя тем браком. Ибо рот мой благороден, и по чистоте крови не уступит Ховардам, так как корнями восходит к саксонским королям, при которых эрингтонские таны были не менее могущественны, чем Ховарды при плантагенетах. Скорее всего, я тогда чересчур увлекся, и леди Джудит внезапно изменилась в лице и едко сказала, что я должен снизойти до того, чтобы просить ее руки у отца, а уж она во всем будет послушна воле родителя». Вы понимаете, что одно дело объясняться в любви девушки, а другое — говорить с ее отцом, человеком, которому я даже не смел дерзко взглянуть в глаза, в подчинении, у которого находился. Но, будучи и решив со слов Джудит, что если барон согласится, она не будет противиться, я отправился прямо к нему. Не стоит и вспоминать, как посмотрел на мое сватовство гордый Джон Ховард. Для него я был всего лишь дерзким безумцем, осмелившимся мечтать об одной из знатнейших невест королевства. Он пришел в ярость и велел мне убираться прочь с его глаз. Я ушел, ибо что мне оставалось, но я был влюблен и не терял надежды. В ту пору как раз разгоралась война роз, и я решил, как говорится в старых балладах, добыть себе славу и богатство в бою. И, вернувшись с триумфом, снова просить руки Джудит у надменного Мовбрея. Я собрал небольшой отряд и, не раздумывая, предложил свой меч Ричарду Йорку. Я был молод и смел, к тому же у меня была цель, моя Джудит, и я действительно оказался удачлив. Сам Ричард Йорк пообещал, что в случае победы партии Белой Розы он попросит для меня руки дочери Моу Я надеялся, но внезапно получил известие, что Джудит уже просватана за другого. Казалось, вокруг меня рухнул мир». Целый день я шатался, как неприкаянный, не зная, что делать, а к вечеру у меня вдруг созрело безумное решение. Вскочив на коня, я во весь опор понесся в Стоук Нейланд. скакал, как бешеный. За двое суток я преодолел немыслимое расстояние, но я был влюблен, а мою милую отдавали другому. Однако, клянусь правой рукой, само проведение вело меня тогда, ибо, не поспеши я тогда, и Джудит никогда бы не вошла хозяйкой в Эрингтонский замок. Когда я прибыл в Стоук-Нейланд, было раннее утро. Разумеется, меня никто не пропустил в покое дочери лорда. Тогда я бросился к окружавший сад высокой каменной стене и, цепляясь за выбоины и уступы, преодолел ее. Позже я думал, что и здесь не обошлось без провидения, ибо ни один смертный не сумел бы вскарабкаться на такую высоту. Когда, наконец, я оказался в саду, там царила тишина – Таясь, я шел по усыпанной гравием дорожке, когда из-за кустов вдруг увидел Джудит. Она показалась мне восхитительной. Вся в голубом, с головы до пят. Она присела на ту самую каменную скамью, на какой сидела и тогда, когда я признавался ей в любви. Да, леди Джудит была очень хороша. Однако для невесты выглядела не слишком счастливой. Более того, я заметил слезы у нее на глазах. Это было выше моих сил, я перестал скрываться и предстал перед ней, я не знал, что скажу, но, как оказалось, ничего и понадобилось говорить. Едва я появился, как Джудит, всплеснув руками, воскликнула «О, мои молитвы услышаны!» и, просияв, подала мне руку. Мне казалось, что я схожу с ума от счастья. Джудит щебетала, как птичка, я же был весь в дорожной пыли, и она испачкала свое нарядное платье, но не замечала этого. Однако, когда волна первого восторга схлынула, нам стало недовеселье. Ведь, несмотря на то, что мы открылись друг другу в любви, предстоящая свадьба Джузит оставалась реальностью. Моя возлюбленная плакала, смотрела на меня, но я уже заметил в ее глазах надежду, и это заставило меня решиться на отчаянный по своей смелости план. Мы сговорились, что в этот день Джузит отпросится у родителей, съездить в одну из отдаленных часовен. Там я должен был ожидать ее с парой свежих лошадей и мужским платьем, в которое переоденется беглянка. Надо отметить, что когда мы шептались в саду, обсуждая детали побега, моя будущая супруга проявила такую предусмотрительность и остроту ума, какие отличали ее и в дальнейшем, и, возможно, именно благодаря этим ее качествам нам и удалось совершить столь удачный побег. Когда нас схватились... Мы успели умчаться достаточно далеко. Во весь опор мы неслись на север, дабы пасть в ноги герцогу Йоркскому и умолять его о покровительстве. Однако Джон Ховард разгадал наш замысел и отправил гонцов к герцогу с просьбой о помощи в поисках непокорной дочери и ее похитителя. Мы узнали об этом, когда сделали остановку в странноприимном доме придорожного аббатства ведь Джудит, хоть и держалась из последних сил, все же была слабой женщиной, и ей требовался отдых и сон. Мы вынуждены были сделать эти остановки в пути, и вышло так, что люди ее отца опередили нас. Я понял это из болтовни монахов-прислужников и решил, что для нас теперь было бы гибельным явиться к Ричарду Йорку, который наверняка примет сторону оскорбленного отца. Всю ту ночь я не сомкнул глаз, и к рассвету созрело решение – Когда Джудит проснулась, я ошеломил ее, сказав, что теперь единственный для нас выход — повернуть коней и ехать искать защиты у ланкастеров, то есть у заклятых врагов. Это значило окончательно распроститься со всеми, кто к нам близок, но я объяснил Джудит, что иного выхода у нас нет, и она согласилась со мной». Так я стал ланкастерцем, причем одним из самых верных приверженцев Алой Розы, ибо я никогда не смогу забыть, какое участие приняла в нашей судьбе королева Маргарита, какую милость оказала она мне и моей супруге. Конечно, ей было лестно привлечь на свою сторону известного такого йоркиста, каким был я, но, так или иначе, мы столько добра увидели от этой государыни, что оба поклялись никогда не изменять ей». «Я оставался с моей королевой до конца, верен я Ланкастерам и ныне, и молю Бога о том времени, когда они вновь добьются успеха, и я смогу предложить им свой меч». Саймон Селден умолк. Анна смотрела на него как зачарованная. То, что этот веселый человек был главным участником столь романтических событий, казалось ей поразительным. Сэр Саймон нравился ей. Легкая посадка прирожденного наездника, ослепительно сверкающие в улыбке зубы, даже его негромкий сипловатый голос — все нравилось Анне, и она невольно позавидовала дочери лорда Мойбрея, которая пережила такое чудесное приключение с счастливым финалом. Филипп Майзгрейв спросил: «А разве барон Мойбрей позже не преследовал вас, не пытался мстить?» «О да, в первое время мой знатный тесть так и пылал жажды мести». Но ведь мы находились под покровительством Маргариты Анжуйской, и ему пришлось смириться. Однако он не простил ни свою непокорную дочь, ни меня. Барон проклял нас, запретив кому бы то ни было из своей семьи поддерживать связь с нами. Моя супруга несколько раз писала родным, но это ни к чему не привело. Гордый мой Брей отказался от дочери и велел вычеркнуть ее имя из родовых грамот семьи Ховардов». О ней даже запрещалось говорить при Ховардах. Впрочем, с тех пор прошло слишком много времени, чтобы они вспомнили старое и вновь начали мстить. Анна улыбалась, слушая Селдона, а Майс Грейв продолжал допытываться. «Но разве не тосковала ваша супруга, сэр, по своей семье, по близким и по тому высокому положению, какое было уготовано ей по праву рождения?» Саймон Селдон повел плечом. Об этом один Бог знает, но, клянусь правой рукой, она ни разу не дала мне понять, что это тревожит ее, да и некогда ей тосковать. Джудит Селден – полноправная хозяйка в Эрингтоне, дел у нее всегда хватает, да и заботы о дочерях отнимают много времени. Он улыбнулся, глядя вдаль. «За тринадцать лет она родила мне семерых девчонок». Анна невольно ахнула, а Майс Грейв покачал головой. Селден же расхохотался. «Да-да, семь невест под крышей старого Эрингтона и ни одного наследника мужского пола, которого я назвал бы Эдмундом, ибо еще со времен саксонских королей в нашем роду принято называть старшего сына в честь этого святого покровителя нашей семьи». Он негромко продолжал. «Но я люблю своих девчонок. Старшую, когда родилась...» Когда мы еще кочевали со двором Генриха и Маргариты, Джудит назвала в честь нашей благодетельницы королевы, и Великая Государа, не узнав об этом, оказала нам честь, став крестной матерью малютки. Остальных же девочек я назвал в честь саксонских святых и королев Хильда, Эдит, Эмма, Эдгита и Эльфрида. Только нашей младшей я дал имя Джудит в честь моей богоданной супруги, ибо ни одна из наших дочерей так не походит на свою мать, как эта малютка». А сейчас леди Сэлден снова в тягости, и я надеюсь, что теперь-то небеса смилостивятся, и у меня будет наследник. Должен же когда-нибудь прекратиться этот поток невест, иначе мне придется породниться со всем Оксфордширом». Анна смеялась, слушая его. «Я редко доводилась встречать такого жизнерадостного и счастливого человека. Его бьющая через край энергия проявлялась в каждом жесте, в каждой улыбке». Он говорил и смеялся так заразительно, что Анна невольно забыла о своей усталости и тревогах. Даже суровое чело Майс Грейва разгладилось, и он тоже улыбался, слушая Саймона Селдена. А тот вдруг приподнялся на стременах и радостно воскликнул. — Клянусь правой рукой, мы уже у цели. Взгляните, вон виднеется мой старый Эрингтон. И кивком указал на зубчатые башни, тенеющие между кудрявых древесных крон.